Нет, я не пустился во все тяжкие, как сделал бы на моем месте любой англосакс. Я не напился, не подрался с часовыми и даже не предпринял попытки броситься под поезд на своей дороги. Оно и понятно. Монорельс стоял на профилактике. Помню, часа два я гулял по дорожке вдоль фасада Академии и успел раз триста прочесть надпись «Кормить лишайники запрещается». После сотого прочтения надпись потеряла для меня остатки смысла. Зато после двухсотого смысл вернулся, но уже какой-то свежий, возвышенный. «Кормить лишайники запрещается» читалось мною теперь как лозунг дня, как мудрость нового экклезиаста. Но нащупать точный перевод этих слов на сакральный язык мне не удавалось примерно до двухсотвосьмидесятого прочтения. И вдруг меня прорвало. Прикуривать от священного огня запрещается. Запрещается. Запрещается. Этим словом все закончилось для меня там, на Ардвисури. И теперь действительность поставила вторую точку пожирнее поверх первой. Какой же я осел? Надо было еще тогда догадаться. Никогда не держать мне рук Иссы в своих руках. Никогда не раскачиваться в такт клонской музыки, потому что держать руки Иссы в своих руках запрещается. Раскачиваться в такт клонской музыки запрещается. Вообще продолжать какие бы то ни было отношения со своей идеальной, абсолютной любовью запрещается. А что же разрешается?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 Заметим, не вистовой, а секретарша лично. Приказ — явиться незамедлительно. Я нехотя вполз в кабинет, от одного воспоминания о котором у меня сжимались кулаки. Федюнин встретил меня долгим нехорошим взглядом из-под «Садись, Пушкин». Я сел. Федюнин молчал. Я молчал. Минуту через три каперанг спросил. «Пушкин». Ты не хочешь письменно отказаться от своего заявления. — Какого заявления, товарищ Каперанг? елкиндрын Ёлкин-дрын, да какого же, а? Разумеется, насчет Иссы-Гор. Не хочу, товарищ Каперанг. — В таком случае поздравляю, — за могильным голосом сказал Федюнин и протянул мне мое заявление со своей размашистой визой и печатью факультета. — Товарищ Каперанг! Меня, если честно, душили рыдания. «Товарищ, я даже не знаю...» «Понял, понял...» Федюнин грустно улыбнулся. «Можешь ничего не говорить». «Куда там ничего не говорить?» «Спасибо, Вадим Андреевич, большое человеческое спасибо. Я знал, я был уверен, что вы войдете в наше положение. Вы себе представить не можете». И я пустился объяснять ему, что благодарность моя не имеет границ. «Ну, то есть никаких...» И если эти границы вдруг сыщутся, я буду последней скотины и много чего еще в том же духе». Федюнин дело накивнул. Дескать, понятно, и ясно. Когда я, наконец, закончил и замолчал, пожирая Каперанга влюбленными глазами, он тихо сказал. «Пушкин, в качестве благодарности сделай, пожалуйста, одну вещь. С радостью, товарищ Каперанг. Я вчера, наверное, не в настроении был»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 Я бы задался вопросом, а почему все-таки Фидюнин такой грустный? Но, конечно же, тогда я этим вопросом не задался. Остаток лета я работал как волк. Уже знакомый мне восточный ремонтный сектор Колчака преображался на глазах. За несколько дней миллионы контейнеров, которые под конец перестали помещаться в ремонтных боксах, так что их складировали прямо под открытым небом, растаяли как дым. Андромеды потрудились на славу, и в боксах вдруг стало пустынно, безлюдно и гулко. Первую неделю своей контрактной работы я помогал интендантскому взводу разгружать 17-й бокс. Вторую неделю я провел разнорабочим. Мы азартно крушили и рушили освобожденный бокс вместе с четырьмя соседними. Специальные демонтажные техники почему-то не сыскалось,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 А потому нам, рядовым рабочим, оставалось гадать, кому и зачем в непосредственной близости отлетного поля понадобилось ставить несколько десятиэтажных корпусов, образующих при взгляде сверху исполинский шестиугольник с километров поперечники. Что это? Гостиница? Казарма? Новый штаб флота? Так нам и сказали.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 Огромный госпиталь на несколько тысяч коек, с бесчисленными операционными, с мощными гибернационными машинами, фармацевтическими лабораториями, протезным цехом и неизбежным в подобных учреждениях моргом. Так-то вот. Мало оказывается у нашего флота госпиталей, клиник, санаториев и профилакториев, поэтому надо построить еще один громадный прямо в крупнейшем военном космопорту Европы. Куда мир катится?